Глава 8 Пещера, в которой я появилась, ничуть не переменилась. Разве что не было ни шестой, ни гераники. Лишь Сильвалий Отступник проводил меня равнодушным взглядом и вернулся к созерцанию оскверненных стражей леса. Теперь все 11 выглядели одинаково. Разве что на пятерых значился баф «Связующая печать», точно такой же, как на мне. Никаких справок и пояснений, Никаких дополнительных эффектов. Любопытство ради я активировала на себя изученное недавно заклинание токов жизненной силы. Ничего не изменилось. Мир не подернулся пеленой и не обрел дополнительную четкость. Все то же самое, что раньше. И только как следует приглядевшись, я увидела тонкие, едва различимые призрачные нити, соединяющие меня с каждым из стражей с печатью. Это и есть тот самый слабый канал, которому требуется время на стабилизацию. Забавно. Натешив любопытство, я повернулась к выходу и только теперь заметила еще две призрачные пуповины, находившиеся раньше за моей спиной. Полупрозрачные белесые жгуты силы вдруг налились ярким пурпуром, по мне пошел урон, уменьшивший жизнь на 19% от максимального значения. Система любезно сообщила, что жизненная сила передана призванным душам. Призрачные канаты силы вновь поблекли, вернувшись к едва заметному состоянию. Теперь я могу воочию наблюдать, как призванные мной души питаются моей витой. Осталось понять, на кое мне это бесценное зрелище нужно. Как бы то ни было, души надо забирать с собой, а заодно разобраться с управлением моими новыми спутниками. Интерфейс, напоминающий групповой, сообщил о том, что до возвращения в серые земли душем осталось что-то около семи часов. Получается, что с моим выходом из игры обратный отсчет не останавливается. Досадно. Еще досаднее оказалась разница уровней моих спутников. Если Саламандра порадовал двадцать третьим уровнем, то Аника оказалась всего шестого. Видно, при жизни ее уровень был невысоким. А королея ящерицу ограничивал уровень призывателя с поправкой на бонусы от призывательства и сочинительства. Навыков у короля было пять: лидерство, увеличение скорости восстановления ярости и наносимого союзниками урона на 5%. Уничтожитель пауков, увеличение урона по всем паукообразным созданиям на 50%. И три атакующих воинских умения, смысл которых сводился к вливанию уронов противника. У Аники умение было одно зато весьма полезная, любознательность, увеличение получаемого опыта на 10%. Я даже всерьез задумалась, не отложить ли поход к завесе ради фарма в компании милой малышки. Но от этой мысли пришлось отказаться. Времени до кульминационного момента сценария оставалось все меньше. А я так и не провела в локацию рейд. Кто знает, может мне очень даже пригодится помощь высокоуровневых игроков да я нику я всегда могу призвать повторно сферы сковывающие души так и стояли посреди лаборатории стильбы сама она сосредоточенно вычерчивала какую то сложную фигуру мерцающей мертвенным сиреневым цветом жидкостью едва я открыла рот для приветствия как шестая на миг отвлеклась от своего дела коротко махнула рукой и бросила уходи и забирай с собой души вы мне мешаете я закрыла рот и молча поманила за собой освобожденных атаков-спутников. Ставку командования мы покинули быстро и молча. Даже Аника послушно притихла и быстрыми шагами семенила за мной. Лагерь за пределами ставки казался подозрительно пустым. Не считая интенданта, безвылазно торчащего в своей палатке, нам встретился один-единственный Сильвари, удивленно замерший при виде привидений. Ну да, не рядовое зрелище. При иных обстоятельствах можно было бы неплохой бизнес сделать. Купить шатер и показывать зевакам за звонкое золото — небывалое зрелище. Шоу привидений. Нужно только вытащить из серых земель каких-нибудь клоунов, акробатов или на худой конец гимнастов. Что то засуществовал, Ларри Лэй? Голос Саламандры пробился сквозь звон воображаемого золота. Не поняла? От удивления я даже остановилась И не успевшая затормозить Аника врезалась мне в спину. Призрак призраком отталкивается как живая. В серых землях твоя сущность была Король замялся, силясь подобрать подходящее слово. Размытой, изменчивой, будто туманной. Я многих видел нечётко, лишь силуэты. Там мне казалось, что ты человек, но ты Колючка влезла в разговор Аника. На ворсянку, похоже. У нас такие росли. Тебя заколдовали, да? Ты принцесса? А принц тебя ищет? Я аж обалдела от такого напора. Угу, эльфийская принцесса. Болею только. Я Сильвари, принялась объяснять я, дождавшись, пока вопросы девочки иссякнут. Мы что-то вроде разумных растений волшебного леса. Не принцесса, но немножко заколдованная, как и эта часть леса. Окружающий нас оскверненный лес не оставлял сомнений в том, что без проклятия другого тут не обошлось. Сейчас мы пойдем навстречу с моим хорошим другом, а по пути я расскажу тебе одну историю. Неблизкий путь к точке рандеву прошел за разговорами. Благодаря покрову мрака оскверненные животные не агрелись на призраков, так что нам никто не мешал. Пару раз я замечала мелькнувшие силуэты сельваря отступников, но ни разу нас даже не окликнули. Я живописно, в сказочной манере описала своим спутникам разворачивающиеся в сокрытом лесу события, умолчав о том, что могло вызвать негативную реакцию. Если правильно расставить акценты, творящаяся вокруг казалась трагедией с открытым финалом, и оба духа прониклись с сочувствием ко всем сторонам конфликта. После этого рассказала себе и Саламандра. Ничего принципиально нового я не услышала, но история жизни мятежного короля — определённо поможет мне в написании песни. История Аники оказалась куда короче и проще. Девочка жила в деревне со смешным названием Клюковка на окраине Малабара у границы со свободными землями. Места там всегда были неспокойные. Так что дети без страха бегали в ближайший лесок по ягоды и грибы Так было и в день её гибели. «Я как раз взяла гриб за ножку, чтобы срезать», — тихо рассказывала Аника. И наступила на твердое, подумала камень. Посмотрела, шкатулка старая, частью сгнила. Давно в земле лежит, трава сверху, грибы. Только угол торчал. Замок тоже сгнил, а внутри подвеска. Красивая! Девочка даже зажмурилась и улыбнулась, вспоминая дивную находку. Я на себя подвеску надела, и стало холодно при холодно а потом темно, и я очутилась в том страшном месте, И меня звал голос. А меня мама дома ждет. Всхлипнула она и утерла нос рукавом. Ты ведь отведешь меня к маме, да? Доступно задание. Возвращение домой. Описание. Отправляйтесь в деревню Клюковка на границе Малабара. Призовите душу Аники и отведите ее к матери. Класс задания уникальное. Награда? Нет. Штраф за провал. Отказ от задания? Потеря бонусов от пребывания Аники в группе. «Я уже говорила, что отведу», — напомнила я, принимая задание. «Только не обещаю, что это будет скоро. Таких, как я, заколдованных, в малабаре не любят. Но я обязательно найду способ отвести тебя к маме». «Ура!» — радостно воскликнула Аника и припустила вперед. «Ты действительно собираешься выполнить это обещание?» — тихо спросил Саламандра. Обязательно. Достойная цель. Помолчав, сказал дух. Он сел на торчащий из земли древесный корень и расслабленно вытянул ноги, наслаждаясь миром живых. Его не угнетал даже изуродованный скверный лес. Я его понимала. Все, что отличалось от однообразия серых земель, казалось прекрасным. Азур, окликнула я призрачного спутника. «Можешь помочь? Мне нужно прочесть один текст». «Конечно», — обрадовался тот возможности помочь. «Если текст на знакомом языке». Тут он меня озадачил. «Действительно, древний король не мог знать язык о Сильвари, но спокойно говорит именно на нем. Особенности призыва из мира мертвых? Вероятно. Сейчас и узнаем». Я вытащила из сумки записки Кипрея и на всякий случай заглянула в него. Ничего. Пустые страницы. Вздохнув, я передала журнал Саламандре. «Ты оказался достаточно любопытен, чтобы отыскать все знаки», — начал он, но я махнула рукой, мол, дальше. Саламандра продолжил скороговоркой проговаривать текст, и на словах «Удачи, мой неведомый друг» я жестом попросила его замедлиться. Душа животного принадлежит серым землям. Чтобы она сумела стать твоим проводником, ей нужно стать и частью мира живых. В странствиях мне доводилось видеть разные решения этой задачи. Некоторые шаманы добровольно впускали в себя духов, чтобы на время стать проводниками в их мир. Колдуны подселяли своих проводников в тела животных, чьи души были перед тем ослаблены. Возможно, кто-то делал подобное и с разумными. Для нас в Сильвари все гораздо проще. В роще друидов растут особые цветы витары. Добудь одно из их семян. С его помощью ты сумеешь призвать душу в себя и вырастить проводнику подходящее тело. Получено задание. Создание проводника. Шаг второй. Новое тело. Зачарованно повторил Саламандра и пытливо посмотрел на меня. Это возможно? Для таких, как мы. Я задумалась. Что будет, если призвать в семя дух покойного короля? Создам ли я из него Сильвари? Или из Аники? Почему тогда Астильба не знает об этом способе? Это же готовое воскрешение для НПС. И почему Кипрей, умея подобное, просто не возродил павших в бою с помощью семян витаров? Думаю, не все так просто. Ответила я честно. Но если ты хочешь... Я попытаюсь вселить твою душу в семя. И я вернусь в Барлеону?» Не веря собственным словам, спросил Саламандра. «Стану таким, как ты?» «Возможно. Мы попытаемся». «А ника «Если она пожелает, почему нет?» «Но Сильвари не стареют и не растут. Боюсь, в этом случае она навсегда будет заперта в теле ребенка». Король Саламандра со смешанными чувствами уставился на радостно бегающую по оскверненной поляне девочку. Вдалеке замаячила рослая лохматая фигура Чипа. Завидев его, Аника остановилась, вытянула руку в направлении невиданного чудовища и воскликнула. «Глядите! Зверь в одежде!» Так уж вышло, что за все время путешествия это был первый встреченный нами Ирх. но ну, надо же!» «Такая мелкая, а уже расист!» — пробасил подошедший к нам чип. Он остановился рядом в своей излюбленной позе, держась за алибарду и упираясь левой ногой во внутреннюю поверхность бедра правой. Эквилибрист лохматый. «Хорошая девочка!» — продолжал он, разглядывая Анику. «Правильно мыслишь!» «О, привет, звезда рок-н-ролла!» Это уже адресовалось мне. «Ты чего?» В «Охотнике за привидениями» переквалифицировалась. «Он говорит!» Со смесью восторга и страха взвизгнула девчонка. «Вы слышали? Слышали?» Саламандра меня приятно удивил. Вместо того, чтобы скакать вокруг с мечом наголо, он поглядел на Чипа, потом на меня, перевел взгляд на Анику, неразборчиво пробормотал что-то себе под нос и... Всё. Видно, успел поовыкнуться с местной экзотикой и сообразил, что перед нами необычного вида разумный. Или на фоне новостей о вероятности получения нового тела появление говорящего чудовища меркло. Ты даже не представляешь себе, сколько он говорит о Ника. Знакомься, это мой друг Чип. Он очень добрый, хоть по виду и не скажешь. Правда, Чип? Я выразительно посмотрела на Пашку, требуя сказать что-то успокаивающее. «Ммм?» Невнятно промычал в ответ Пашка. «Да что это с ним?» Ирх таращился на привидение взглядом, определение которому я подобрать не могла. «Чип!» Мохнатый медленно опустился на корточки перед девочкой. «А тебя как звать, юная леди?» Услышав такое обращение, призрак девочки преобразился. От страха не осталось и следа. На лице появилась хитрая улыбка. Она жеманным жестом подобрала полы сарафана и присела в пародии на реверанс. «Леди Аника, сэр!» — кокетливо произнесла девочка. Выходила до того потешно и умильно, что я с превеликим трудом сдержала смех. обидеться еще. «Леди Аника!» — со всей серьезностью повторил Чип. «Красивое имя!» «И где юная леди подобрала...» Мохнатый гад кивнул на меня и Саламандру, Этот милый зоопарк. Зоо что? переспросила девчушка, зачарованно глядя на Чипа. Ей-богу, я бы не удивилась, если бы она чмокнула ирхав нос, и тот, как в сказке, претерпел волшебные превращения. Только в данном случае не в прекрасного принца, а скорее в розового пони. Зоопарк. Чип подмигнул. Это такое место, где живут разные звери, чтобы на них можно было прийти и посмотреть а некоторых даже погладить. Я как раз задумалась, чем бы отомстить мохнатому гаду, как вселенское равновесие решило все без моего участия. А Ника восторженно распахнула глаза и спросила с детской непосредственностью. «Ой, а вы оттуда, да? Из зоопарка? И погладить можно, да?» На этот раз я не сдержалась и тихо захрюкала в ладонь. «Из заповедника», важно, — важно сообщил Чип. Это где самые редкие и ценные звери живут. Он наклонил лобастую башку, подставляя ее под детскую ручку. аника тут же принялась наглаживать шерсть Ирха, умудряясь одновременно подпрыгивать от восторга. Но что самое убойное, Чип замурлыкал. Затарахтел, как самый натуральный кот, только соответствующих размеров. «Интересно, это так разработчики сделали? Или я что-то не знаю про пашины таланты?» «Стоило умереть и ожить, чтобы увидеть такое!» — пораженно пробормотал Саламандра. Его можно было понять. Зрелище еще то. Просто красавица и чудовище в постановке детского утренника, но с декорациями из фильма ужасов. «Завсегда ты заповедник о гоблинов! Ты мне зелья принес?» Мне пришлось напомнить Чипу о делах насущных. «Я вам денежку принес за квартиру за январь», тут же дурашливо пропел Ирх песенку из классической комедии. «А ты, Бонд, смог раздобыть образцы оружия апокалипсиса?» Он скинул мне новую сумку на 40 ячеек, практически до отказа забитую зельями маны. «Было бы что доставать, Холмс!» Я вытянула из сумки два квестовых зерна мрака, малое и большое и протянула их чипу. По одному каждого калибра. Стоп! Ирх полез в одну из своих многочисленных поясных сумок и вытащил оттуда. Наверное, это все же был противогаз. Во всяком случае, сшитое из грубой материи нечто с окулярами очень походило именно на древний противогаз. Чип натянул его себе на рожу, и я поняла, что страсть к дурачествам и позерству в паше неистребима. Иначе как объяснить, что он потратил время и деньги на то, чтобы заказать какому-нибудь обалдевшему крафтеру совершенно бесполезный предмет? «Та-та-та-та-та-дам!» Гнусава пропел чип из-под маски мелодию одного из сериалов про ищущих инопланетян-агентов и протянул свою лапищу. «Сыпь, не тряси руками, а то уронишь!» — поторопил меня он. «Паш!» Уже не обращая внимания на выпавших из беседы НПС, традиционно подвисающих во время разговоров о реале, спросила я. «Это что за хрень такая?» «Тебе может доктора вызвать?» «Средство индивидуальной защиты», — гордо провозгласил обладатель полотняного намордника. «А то мало ли чего там эти менделеевцы, да исторические в союзе с мичуринцами, нахимичили». «И кто же тебе это сокровище инженерные мысли изготовил?» «А, один из чудиков, что тут по жизни зависают». Паша хихикнул. «Правда, почему-то решил, что это я скорбный на голову. Представляешь?» «Ну куда у людей юмор пропадает? Вот скажи мне, друг». Рискну предположить, что в некоторых головах его иногда все же вытесняет здравый смысл. «Ладно, сталкер блохастый, держи семена». Едва в лапу Чипа упали исходящие туманом семена, как полоска его здоровья заметно просела, а передо мной возникло системное сообщение о нанесении урона другому игроку и получении статуса убийцы. «Масаракш!» Чип торопливо сыпал семена в медный фиал с завинчивающейся крышкой. «Смех смехом! А пузырь мне эти пресвятые гамадрилы не зря всучили! Лори, прости!» Он виновато кивнул на мой светящийся веселым красным цветом Ник. «Сам ты рыцарь ордена Пресвятых Гомодрилов!» В сердцах ругнулась я на Пашку. «Если тебе по заданию сосуд дали, фиг ли ты его не достал, а гон...» Я скосилась на анику и машинально поправилась. Контрацептив свой индивидуальный напялил. «Да откуда ж я знал, что эта хрень реально токсична?» Развел он лапами. «Ладно, чего уж...» Буркнула я, успокаиваясь. «Качаться не выйдет, да и пёс с ним скачем. Всё равно собиралась квест на проводника делать. Кстати, ты же как раз к друидам идёшь, да?» Паша кивнул, и я довольно потёрла руки. «Принеси мне, тятенька, цветочек, аленький. А может, сразу чудище страшное для любовных утех?» Весело заржал чип. «Зачем?» — удивилась я. «У меня уже есть одно такое». И выразительно посмотрела на Ирха. «Поклёп!» Решительно заявил протест тот. «Я исключительно для эстетического наслаждения взора и разума, так что попрошу не путать». но так и принеси, что прошу, а не всякое разное. Задание у меня. Для него требуются семена неких витаров, которые выращивают местные друиды. Добудь мне штуки три, а лучше побольше. Мало ли, пригодятся». «Витаров». Пашка задумался. «Ладно, думаю, добуду». «Чай глухаря, не бизон». Цитата из произведения Леонида Филатова «Сказ про Федота Стрельца. Удалого молодца». «Иди сдавай свое задание и бегом обратно с семенами. Я накинула на Чипа покров мрака, чтобы его по дороге не доставали агры, а заодно создала для него копию своей карты». «А, кстати, не кстати», — легонько хлопнул себя полбу Чип. «Там твой кореш Витя перед Котофеичем на две пол залетел». Это когда он умудрился. Удивилась я. Да вот. В аккурат я сюда заныривать собирался, как Санек позвонил. Чип весело зафыркал. В общем, анекдот натуральный. Но ты тоже в курсе, что твой корефан басист умеет себе поклонников насобирать. Вот и тут что-то он натворил такого, что собрался в его честь целый оркестр ударных инструментов. Витя, понимая, что в роли барабана с бубенчиками выступает он сам, и пора уносить ноги и бубенчики, резво припустил в лес. В аккурат туда, где Котофеич бережно обустроил очередное свое хозяйство пакостей. Кто-то там ему кого-то заказал. Вот в эту вот идиллию и вломилась толпа извитий и его верных апостолов. Понимаешь, что дальше было? Массовая экскурсия в серые земли? Логично предположила я. Именно! Воздел палец Паша. Причем, что самое убойное... Сам виновник торжества эдаким волшебным кабанчиком проломился сквозь укрепрайон без единой царапины. Вот правда, дуракам всегда везет. Котофеич орал так, словно это ему бубенчики прищемили. «Угу, представляю их рядом», — заржала я. «Красный халк против зеленого халка». При этом красный с виноватым гундежом ковыряет землю ножкой, а зеленый прыгает вокруг и верещит так, что с дерева облысевшие птицы осыпаются поддержал меня Паша. Котофей поначалу вообще размер контрибуции в ящик Рома выкатил, но Витя сегодня явно в ударе. Мало того, что он сам без подсказки сообразил, что его сейчас будут бить, и далеко не ногами по морде, так еще и мастерски изобразил побитого невзгодами и молью бедного музыканта и, потрясая дырявыми карманами, сторговался на двух бутылках. Нельзя им встречаться, вздохнула я. Мало того, что сами собьются, так еще и разрушения городу причинят. «Не, Саня сейчас почти в завязке, его клизматологи шуганули». Поспешил успокоить меня вертолетчик. «Так что спиться им не грозит». Он секунду подумал и добавил. Но разрушение все равно никто не отменял. «То есть две бутылки — это почти в завязке. Это НЗ». Постучал себя пальцем Пол Бучип. «Мы ж на шашлыки собирались» забыла вот Витя и взял в добровольно принудительном порядке на себя обязательство снабдить экспедицию топливом ладно возвращаемся к игровой действительности у меня еще проводник не выращен путь к завесе не построен карта не составлена кстати дай перерисую твою пользоваться автоматическим копированием чужой карты я не стала при перерисовке вручную немного качался не только игровой навык картографии но и мой реальный навык работы с картами. А поскольку он оставлял желать лучшего, бдительное руководство Паши было как нельзя кстати. Зато по итогам работы я не только подняла картографию на несколько процентов, но и узрела, что роща друидов находится совсем недалеко. Оскверненные земли огибали его, образуя подозрительно ровный полукруг с центром как раз в отметке друидского логова. Выходит, у них был какой-то способ препятствовать осквернению земли. Но почему они не воспользовались им сразу, чтобы защитить весь лес? Этот вопрос я и озвучила Чипу. «Да хрен их поймет!» Он озадаченно почесал затылок и пожал плечами. «Распрошу!» «Аника, не трогай!» Он оттащил девчушку от ветки оскверненного растения. «Видишь же, дерево больное, еще не хватало самой заразиться!» «Кир, ты вообще как за ребенком смотришь?» Напустился мохнатый на меня. паш «А посмотри, пожалуйста, вниз», — попросила я внезапно разошедшегося Ирха. «Что ты видишь?» «И что?» — Паша осмотрел оскверненную землю. «А наш обувку в рот не потянет, а руки запросто». Логика просто убойная. Такое скорее ожидаешь услышать от очередной мамаши на сетке, чем от офицера с боевым опытом. Может, это так лежание дома на него подействовало? Или еще что? «Паш, ты в порядке?» «Это игра! Она уже призрак! Ей бактерии не страшны!» «Ну да, что-то я гоню. Извини!» Паша как-то сник, а потом сел перед Аникой на курточке и принялся показывать ей фокусы с ниткой на пальцах, больше не обращая внимания на нас с Саламандрой. Я какое-то время наблюдала за другом, силясь понять, но в результате просто махнула рукой. Ясно только, что тема детей для Чипа была непростой. Сложный, видать, был развод или брак. выберуся с капсулы, распрошу в спокойной обстановке. «Слушай», — пришла мне в голову идея, — «а может, ты Анику с собой возьмешь? К друидам? А то я за пределы оскверненной земли соваться без нужды не рискую, а пейзажи тут не самые живописные. С тобой хоть по лесу прогуляется. Аника, ты хочешь погулять с дядей Чипом?» «Хочу». Тут же оживилась девочка. «А он еще фокусы покажет?» «Покажу», — охотно согласился Чип, вставая. «Если хорошо будешь себя вести и не трогать ничего без разрешения. Договорились?» «Ага», — легко согласилась Аника и тут же побежала вперед ловить крупную цветастую бабочку. «Паш, ты только к самим друидам ее не тащи, а то мало ли. Они же вроде как со мной, а ко мне местные теперь агрессивно настроены. Кто его знает, может согреться на дух». До возвращения в серые земли осталось что-то около пяти часов. Пусть уж погуляет на природе. Если что, пусть спрячется где-то, пока ты задание сдаёшь. Не советовал бы им. Как ты выразилась? Агрится, да? Криво ухмыльнулся Паша. При такой разнице в уровнях тебя особенно спрашивать не будут. Осадила я набычившегося Ирха. Так что просто погуляйте по нормальному лесу, где побезопасней. Посмотрим неопределенно ответил Паша, а у меня возникла запоздалая мысль, что с таким настроением с него станется и на местные силы правопорядка наехать при попытке задержания подозрительного призрака. «Можем проверить отношения местных на мне», — внезапно предложил молчавший до того Саламандра. «Я привык к боям и могу за себя постоять. В худшем случае вновь отправлюсь в серые земли, но хоть пользу принесу». «Глаз разума от власти мущих», — согласился Чип. «Айда за мной. Будем опыты проводить. Если все нормально, вернусь за юной леди. Нет, нареку тебя Николаем Вторым». Ждать пришлось долго, но особо нервничать не пришлось. Фрейм Саламандры сообщил о полном здравии давно почившего величества, что логично подводило к выводу отношение к призванным душам не зависит от отношения к призывавшему его существу. Или зависит, но как-то хитро. Не атаковали же духов отступники? К тому моменту, как экспериментаторы вернулись, Аника извелась от нетерпения. Она то и дело порывалась бежать следом, но отпускать ее со скверненной земли я не решилась. Тут мы в относительной безопасности. Стражам сюда хода нет, А от местных агров спасал покров мрака. «Опыт завершился сокрушительным успехом», — сообщил Чипкину в сторону сияющего Саламандры. Гринписовцы аж запрыгали от восторга. «У них давно в заду свербело лясы поточить душами, вернувшимися из серых земель, так что они истово клялись с дорогих гостей пылинки сдувать. Сдавай мне свою свиту и иди выполнять свои задания». Я не стал упоминать, что призвавший их бард перешел на темную сторону. Мало ли, а то вдруг их Кондратий хватит. Оправдывайся потом, что не хотел весь цвет друидства уничтожить. И то верно. Семена принес? Тут сложнее. Они там какое-то сакральное значение имеют. Я не уточнял. Но получить их можно, пройдя цепочку заданий. Я попробую поторговаться. Все же цельного гостя с того света привел. В общем, семена добуду, но когда — непонятно. Жаль. Опечалилась я. А что с зернами мрака? Сдал? Ага. И я ж говорил, что тут как в армии. Выполнил? Молодец, на тебе еще в нагрузку. Так что партия немедленно меня озадачила. Кто-то в наглую упер из мавзолея тело вождя революции. Чего? Ну никак я ее не оцивилизую. Извиняющимся тоном пояснил подвисшим от нашего диалога призраком хвостатый. Хранитель местный пропал, говорю. Не откликается на зов, обнаружить магическими прибамбасами не получается. Велели искать привычным методом научного тыка. Так его наши где-то заперли, чтобы не мешал посольство грохнуть. Поделилась я свежими сплетнями. Кстати, расскажи и Бену, что задумали отступники. Велела я... И еще раз, коротко, пересказала Чипу уже известную ему информацию. «Что делать? Игровые условности. НПС воспримут только те данные, что игрок получил внутри Барлеоны, а не вычитал на форуме или узнал в реале. Особо подчеркни, что своих они трогать не собираются», — напомнила я. «Только послов. После сдадутся на милость совета». «Ага», — Чип остервенело чесал затылок, будто у него там блохи завелись. «А не знаешь, в какой конкретно темнице томится этот самый хранитель?» «Без понятия», — призналась я. «Но как узнаю, сообщу». Обошлись без долгих прощаний. Чип просто махнул лапой, Саламандра отсалютовал мечом, а Аника и вовсе умчалась вперед к привычной живой зелени, напрочь забыв обо мне. Дети. А вот мне, несмотря на все увеличивающееся расстояние, что нас разделяло, Забыть о призванных душах не удавалось. И дело не в излишней сентиментальности, а уменьшающихся раз в 13 минут очках жизни. Благодаря свойствам Эйда срезала не так и много, чуть менее 10%, но и эту малость требовалось отлечивать, отвлекаясь от картографии местности, по которой я шла. Лошадку бы мне. Но стоили средства передвижения неподъемную для меня сумму. «Да и доступа к банку у меня нет. Надо будет поинтересоваться у Терна, не подарят ли мне его соклановцы хоть старую клячу, по которой живодерня плачет. Все же не своими двоими перебирать, расходуя и без того скудные запасы бодрости». «Жалкое зрелище!» Неожиданно раздался знакомый звучный голос. «Гераника». Повелителем рака стояла по щиколотку в клубящемся тумане и смотрела на меня. А в моей голове неуместный сейчас мультяшный ослик продолжил фразу унылым голосом. «Душераздирающее зрелище! Тьфу ты! Вот уж причуды памяти!» «Император?» Я остановилась, почтительно склонила голову и вопросительно посмотрела на Геранику. «О чем вы?» «О тебе, Ларелэй!» -э — безжалостно уточнил тот. «С твоими талантами можно добиться небывалых высот, Барт!» Ты могла бы стоять рядом со мной и воспевать завоевание Барлеоны, обучаться повелевать силами, о которых большая часть свободных даже не подозревает. Власть, величие, могущество. Империи, что так опрометчиво отвергли тебя, умоются кровью. Но вместо этого ты предпочитаешь тратить время на служение Астильбе. нище, слабая, жалкая. Голос Гераники был полон презрения, но особенного впечатления на меня не произвел. Я слишком хорошо помнил тот ролик, в котором шаману по имени Махан предлагалось стать учеником Гераники. Похоже, тут работает схожий сценарий обретения ученика. Рисковый парень этот Гераника. Предыдущий претендент на вакантную должность без малого лишил его бессмертия. Я б на месте повелителя мрака близко к себе свободных жителей не подпускала, а ему хоть бы хны все вербует. Условности игры. Так, что там у шамана было? Вроде как отречение от расы, от учителя, от тотема и от друга. Посмотрим, что будет в моем случае. Больше штрафов, чем уже есть, на меня не навесить. Именно жажда истинного величия призвала меня принять мрак, Без зазрения совести я приступила к фигурному развешиванию лапши по ушам Гераники. «У меня еще мало опыта, но я нахожусь в постоянном поиске новых знаний, способных сделать меня сильнее. А Остельба может многому меня научить, но право на обучение следует заслужить». «Тут ты права». На холеном лице Гераники появилась довольная улыбка. «Право на ученичество следует заработать». Но с выбором учителя ты ошиблась. Нет в Барлеоне существа могущественнее меня. Никто другой не научит тебя повелевать силами мрака. но точно, поиск ученика. Интересно, он так нужен по сценарию, что и Иги Ранике с завидным упорством наступает на те же грабли? Я не смела мечтать о таком учителе, как вы, император, вслух произнесла я, склонившись в поклоне. Надо будет загуглить видео, как правильно реверансы делать. Не все же спину гнуть. Как я могу заслужить столь небывалую честь? Вопрос явно пришелся по вкусу повелителю мрака. Он неспешно подошел ко мне. Я должен быть уверен, что ты готова порвать с прошлым. Со своей расой, своим народом. Жалости прошлые привязанности не должны сдерживать мою ученицу. Как я могу доказать это, повелитель? Усмешка на губах Гераники стала недоброй. Убей три десятка Сильвари в знак своей преданности. Доступно задание. Дорога и ученичество. Шаг первый. Описание. Гераника готов стать вашим наставником, однако прежде чем начать обучение, требуется доказать верность новому учителю. Убейте 30 Сильвари. Срок выполнения – 72 часа. Класс задания «Уникальная цепочка». Награда за принятие задания – способность преобразования тени. Награда за выполнение задания – доступ к следующему заданию цепочки, плюс тысяча репутации с гераникой. Штраф за невыполнение – отказ от задания, изменение репутации с гераникой на неприязнь. Я растерянно читала текст задания и соображала, как быть. За убийство Сильвари меня объявят врагом и Астильба, и Эбен. откажусь Двери новой империи для меня закроются навсегда. Я выполню вашу волю, повелитель. Решилась я. В конце концов, у меня три дня на выполнение задания. Или невыполнение. Получена новая способность. Преобразование тени. Вы впускаете в себя изнанку мира, посылая тень в выбранного противника. Базовое время исполнения – 5 секунд. Стоимость – Уровень персонажа, умноженный на 5 маны. Наносимый урон. Интеллект, умноженный на 5 единиц. Способность игнорирует любой тип брони. Дальность 100 метров. Видок у меня, наверное, в этот момент был нелепый. Выпученные от удивления глаза, невольно растянувшиеся в улыбке губы. Дальность 100 метров. 100 метров. При средней типовой дальности заклинаний — двадцать метров. Охренеть! Это... потрясает! Я, наконец, сумела подобрать подходящие слова. Это просто баловство в сравнении с тем, чему я могу тебя научить в будущем. Героник, оказалось, был доволен произведенным эффектом. «У меня есть вопрос, повелитель. Вы со стильбой союзники» а мне было поручено выполнить задание для отступников. «Позволите вы завершить начатое, или мне следует забыть о ее приказах?» Повелитель мрака сдул невидимую пылинку с рукава элегантного пиджака и небрежно махнул рукой. «Выполняй». «Сейчас наши со интересы действительно совпадают, а чтобы ты поскорее закончила с мелкой рутиной?» Щелчок пальцев гераники, и меня на миг окутал туман. Получен положительный эффект «неутомимость». Скорость бега увеличена на 100%. Скорость уменьшения бодрости уменьшена на 70%. Невосприимчивость к эффектам сковывания и замедления. Пока действует неутомимость, персонаж не получает эффект «загнанная лошадь». Благодарю, повелитель. Не подведи меня, Лэр-И-Лэй. -э Туман у ног Гераники взвился вверх, окутал его фигуру, А когда опал, от моего потенциального учителя не осталось и следа. А я уселась прямо на землю, открыла карту и погрузилась в размышления. До завесы оставалось не так уж и далеко. Что-то около часа пути, если судить по карте. Но это без учета беготни от стражей и сельскохозяйственных работ. А там можно будет провести игроков извне, экипироваться и думать о выполнении задания Гераники. Убивать Сильвари душа совершенно не лежала, да и выпасть из истории о Остильбы на самом интересном месте не хочется. Вздохнув, я вспомнила фразу из анекдота «Некогда думать, бежать надо» и последовало народной мудрости. Бежать оказалось удивительно легко и приятно. Никаких неприятных ощущений в теле, никакого тяжелого дыхания потрясающее ощущение. Плюс к этому в неплохом темпе начала расти ловкость и намного медленнее выносливость. Надо взять на заметку такой способ прокачки. Один минус. Несмотря на баф гераники, бодрость сливалась очень быстро. Нужно что-то придумать с интенсивной прокачкой выносливости, иначе закончится вода, и я помру от потери бодрости в неподходящий момент. У границы оскверненных земель пришлось притормозить и осмотреться. Стражей поблизости видно не было, но что-то подсказывает, что это явление временное. Зато посаженная мной в прошлый раз крупная семечка разрослось и новый участок оскверненной земли добрался до границ старого. Теперь безопасный путь пролегал чуть дальше, чем прежде. А вот с рассаживанием малых семян пришлось повозиться. Выданная по заданию схема требовала строгого соблюдения всех пропорций, так что минут 15 я выверяла расстояние между лунками А потом еще десять задумчиво наблюдала за стремительным ростом колючего кустарника. Так вот откуда взялся этот лабиринт. Это не просто декорация. Его намеренно рассаживают отступники. Времени на всестороннее обдумывание этого открытия не было, так что я двинулась к границе с нетронутой частью леса. Страж, как и следовало ожидать, наличествовал. Он бродил вдоль границы скверны, будто понимал, что я вернусь и продолжу свое черное дело. Ничего. На этот раз все должно получиться. Для страховки я активировала защиту теней. Помимо появления новой иконки в игровом интерфейсе, изменилось еще кое-что. Я отбрасывала четыре тени вместо одной. И, кажется, принадлежали они не мне. Силуэты теней плыли и менялись, то удлиняясь, то становясь едва заметными. Какое-то время я с некоторой опаской наблюдала за ними но не обнаружила ничего угрожающего. Просто забавный визуальный эффект заклинания, не более. А раз так, пора вернуться к задаче. Фляжка на поясе и полна воды, эйт болтается на ремне, готовый к применению. Будет мешать при беге, но зато можно быстро им вооружиться. Сумка с зельями маны под рукой. Пора. Рывок в ложном направлении, пелена мрака накрывшая стража, бешеный бег уже в нужную сторону. Из-под земли взметнулись корни, заставив внутренне сжаться, но цепки и плети лишь беспомощно коснулись моих ног, не замедлив бега. Спасибо, Гераника. Оборачиваться я не стала. Прислушивается сейчас страж или нет, двинулся он в ложную сторону или идет по следу, неважно. Как можно быстрее разорвать дистанцию и добраться до следующей точки посадки? Пелена с блуждающим в ней стражем осталась позади. Зелье восстановило ману и бодрость. Когда я достигла нужной точки, стража еще не было видно. Я поспешно сверилась со схемой, выкопала лунку, посадила семечко и рванула дальше, не дожидаясь результата. Сегодня у меня нет времени ждать отката пелены, так что остается только соревнование в скорости. страшно стик меня на посадке пятого семечка. По моим расчетам, он должен был безнадежно отстать, но... Вот он, древесный исполин неотвратимо топающий на перерез. И как только успел. Я поспешно закапывала посаженное семечко, встревоженно наблюдая за стражем. Тот страж задрал уродливую башку вверх, начиная каст печально знакомого мне гнева Сильвана. Любоваться этим зрелищем не было никакого желания. Так что, завершив посадку, я со всей возможной скоростью рванула назад, к успевшим расшириться пятнам земли. Воздух вокруг расцветило роем волшебных светлячков, а системное сообщение вывело пред мои очи длинную формулу нанесения и блокирования урона. Смысл свелся к нанесению какого-то сумасшедшего урона, который приняла на себя тень. Исчезнув, она утянула весь избыточный урон в какую-то изнанку мира. Но это меня не интересовало. Важно, что я жива и у меня в запасе две тени. Радовался и факт недолго Навстречу мне пёр ещё один страж леса. Выходит, никто меня не обгонял. Просто второй голем пришёл покарать нарушителя, а первый только-только настиг цель. Впереди маячил скромный, метров пять в диаметре, участок осквернённой земли, и я, что было сил, рванула к нему. Очередной гнев Сильвана снял ещё одну защитную тень, но я всё же успела добраться до спасительного пятна скверны. Стражи собрали консилиум у самой границы моего убежища, И безотрывно, даже с некоторой укоризной, таращились на меня. ну да, жизнь несправедлива. Скверно распространялось удручающе медленно. До отката пелены мрака оставалось чуть более 40 минут. Так что оставшееся время я просто проспала. Сон в виртуальности, конечно, не чита реальному. Но разгрузить мозги и скоротать время вполне позволяет. Не выбираться же из капсулы ради получасового сна. Так что я завела в интерфейсе будильник и под осуждающими взорами стражей разлеглась прямо на колючках. Спасибо пассивки дискомфорта эта йоговская ложа не вызывала. Все же человеческий разум удивительная штука. В реале я бы просто в одиночестве посреди леса спать боялась. Не то, что рядом с такими страшилищами. А в игре? В игре сознание менялось, искажалось, позволяя творить немыслимое в большом и малом. Сию занимательную мысль я додумывала уже во сне. Поспать как следует мне не дали. Я только начала смотреть занимательный сон, как в него вкрался смутно знакомый голос. «Я вижу мертвых людей», — вкратчиво прошептал он над самым ухом. Все еще не понимая, на каком свете нахожусь, я презрела все законы физики и испуганно подпрыгнула прямо из положения лежа. «Мать моя, экибана! Разве ж можно так пугать?» Ухо-горлорез травянистый, только что склонившийся надо мной, выпрямился весело, жизнерадостно заржал. «Для убийцы нервишки у тебя ни к черту», — сообщил он, отсмеявшись. «Я гляжу, не живется тебе спокойно. Бродишь одна, так далеко от древа, с меткой убийцы, да еще и колючками обрасти успела. Рассказывай, как докатилась до жизни такой». Говорил он вроде дружелюбно, но что-то подсказывало, это не проявление, а участие, а приказ дать полный отчет о моих действиях. «А тебе-то что?» — буркнула я, приходя в себя. От сонливости не осталось и следа, но разуму требовалось время для оценки ситуации. Пятно оскверненной земли солидно разрослось, но еще не слилось с предыдущим участком. Два стража все так же терпеливо топтались у границы, ожидая, когда я соизволю покинуть убежище. Ухо, по всей видимости, был один. Во всяком случае, я больше никого не заметила. «Интересуюсь», — охотно пояснил ухо. «Я вообще очень любопытный по натуре. Интересно мне, где ты была, что видела, может, нашла чего интересного. Дай карту скопировать, а?» «Не нужно обладать докторской степенью по психологии, чтобы понять, меня сейчас грохнут. Поиск подземелья продолжается, и исследователей-конкурентов этот разбойник не потерпит. Разве что я выдам ему координаты этого самого подземелья. Но это хренушки. Покидать игру на 12 часов мне сейчас нельзя. Но и сливать данж этому сельдерею убийцы я не собираюсь принципиально. Может, тебе еще и ключи от квартиры, где девки лежат, подарить? Поинтересовалась я, пытаясь выиграть время и сообразить что-то дельное. Неплохой вариант. Одобрил план уха. Но начать все же лучше с карты и рассказа о твоем нездоровом видочке. А ты мне что? Спросила я, разворачивая в интерфейсе список доступных заклинаний. «Давно, ой, давно надо было заняться систематизацией всего доступного арсенала и наработкой каких-нибудь вменяемых связок для ПВП. Хорошо, что мои нынешние глаза лишены зрачков, и определить, куда я смотрю, невозможно». «А я тебя не убью», — дружелюбно пообещал разбойник и выразительно подбросил один из зажатых в руках кинжалов ценная плата вынуждена была признать я, по рукам. Я тут сейчас назад набрела на какой-то там древний алтарь, но из дуру полезла проверять, что и как. Словила проклятие. Теперь я могу свободно прогуливаться по оскверненной земле без штрафов, но на меня агрятся эти истуканы. Я толкнула пальцем в сторону безмолвных стражей. Прикольно, заинтересовался ухо. Дебаф долго висит? До смерти. «Но ты меня не убивай, а? Я хотела глянуть, что тут на этой осквернённой земле есть интересного». «Ну...» — деланно задумался разбойник. «Если ты покажешь этот алтарь...» «Да не вопрос, покажу. Только мне надо будет быстро драпать от стражей. Тут недалеко следующее пятно скверны». «Только без глупостей», — предупредил зелёный шантажист. «У меня ловкость запредельная. Я всё равно быстрее. Догоню и пошинкую» а потом еще и на кладбон подтянусь к твоему возрождению. Поняла? Ага. Погодь, сейчас бафнусь и побегу. Я слежу. Пригрозил ухо и ушел в невидимость. Черт, это все усложняет. Вооружившись эйдом, я активировала песневое одушевление, бафнув в себе урон на 12%. Сейчас каждая кроха на счету. До соседнего осквернённого участка было не больше 500 метров. Тут нереальность. Под бафом гераники стометровку я бегаю быстрее мастера спорта. Первым делом стражи скастуют корни, а потом уже гнев. Раз они не шарашат им прямо сейчас, значит заклинание не может преодолеть скверну. Я должна успеть. Знать бы ещё, заденет ли массовое заклинание корней ухогорлореза, или нормальные сильвари считаются союзной целью. С места я рванула на зависть всем мировым рекордам. Туповатые природные элементали поочередно скостовали корни, но я не стала тратить время и оборачиваться, чтобы проверить, начали ли они взывать к своему богу, дабы покарать нарушителя. Я стрелой влетела на разросшийся после посадки семени участок скверны и краем глаза заметила, как яркие светляки бесславно погасли где-то за левым плечом. Уф, пронесло. А где ухо? Увы, надежды не оправдались цепкие корни то ли не тронули разбойника то ли он в момент их каста все еще оставался на оскверненной земле плохо ну и здорово ты бегать в раздавшемся откуда то справа голосе слышалось удивление ты же кастер нафига тебе ловкость вкачивать так да как то так вышло неопределенно пробормотала я не испытывая ни малейшего желания рассказывать об афе гераике ладно потопали колтарю Только с картой сверюсь. Я демонстративно развернула карту и принялась водить по ней пальцем. Время. Нужно выиграть еще немного времени. Скопируй мне карту, пока в руках держишь. Потребовал все тот же голос. Ага. А потом ты меня сразу и грохнешь. Алтарь-то на карту нанесен. А что мне мешает грохнуть тебя у алтаря? Резонно поинтересовался разбойник. Про Шахерезаду слышал? Я, может, к тому времени придумаю, чем откупиться от твоего навязчивого внимания». но но — выругался разбойник, проявляясь. «Ага». Тикнула минута на оскверненной земле, прошел урон. Я запустила таймер в интерфейсе и беспечно махнула рукой. «Да забей. Проклянет тебя алтарь, не будет это все парить». Перед глазами появилось сообщение об очередном сеансе откачки моей жизни в пользу призванных душ. Я даже дернулась от неожиданности. Подумала, что меня атаковал разбойник. «О!» — удивился он. «А чего это по тебе урон прошел?» Он тоже заметил скакнувшую полоску жизни. «Проклятье на мне веселое висит». Тут же нашлась я. Еще два часа периодически здоровье портить будет. Кстати, могу показать, где эту гадость подцепила. «Ты лучше булками быстрее шевели, сказочница!» Буркнул ухо и вновь исчез с моих глаз с момента посадки семян мрак довольно бодро расползался по земле и оскверненные мной участки практически слились воедино образуя торную дорогу для отступников скромная зеленая проплешина менее ста метров шириной меня не смущала. один рывок и стражи даже скостовать ничего не успеют сейчас еще раз побегу предупредила я незримо незримошедшего где то рядом муха потом обернулась на тупающих стражей и с на панель заклинаний. «Надо еще совсем немного времени». «Ну, долго еще?» — поинтересовался раздраженный разбойник, вновь выбитый уроном оскверненной земли из скрытости. «Где-то пара минут, походу», — сообщила я, вновь демонстративно сверившись с картой. «Ты лучше объясни, чего ты на меня взъелся-то? Я тебе что, жить мешаю?» «Тебе было сказано, куда ходить нельзя», — жестко обрубил разбойник. Скрываться снова он не стал, видимо, сообразив, что на скверненной земле это не особенно эффективно. «Нубам не следует лезть туда, где делают дела взрослые дяди». «Да ладно», — ответила я, — «кому я мешаю-то?» «Моему клану мешаешь», — ответил Ухо. «Так ты же без клана», — удивилась я. «Тут вообще кланов нет. Чтобы клан зарегистрировать, нужно пять штук золотом. Я читала. Тут ни у кого таких денег нет» дура ты основной персонаж у меня в клане как и у двух трети игроков что тут бегают корпорация дает возможность не удаляя основного персонажа просто заблокировать его и создать хардкор чтобы попробовать свои силы вот представители кланов и ломанулись исследовать новую локацию и ты сама вполне вероятно тоже создала второго персонажа и хочешь урвать кусок повкуснее для клана и дуру из себя строишь вы боы любите это дело это да Согласилась я, оценивая обстановку. «Мы успели неплохо углубиться в искверненные земли. Отлично. Если стереотип глупых бабах все равно устойчив, то пусть хоть какую-то выгоду принесет, а не только раздражение». «Харелясы -э точить!» — оборвал меня ухо. «Где алтарь?» «Я девушка приличная», — сообщила я, устраивая пальцы на струнах Эйда. «С первым встречным к алтарю не войду». Я играю на похоронах и танцах. Вся наша жизнь — одно из двух. Пелена мрака, откатившаяся десять секунд назад, активировалась мгновенно, а спустя три секунды со струн сорвалась первая из трех волшебных стрел. Ухогорлорез сочно мотюгнулся и активировал скрытость, но его здоровье успело спуститься в красный сектор. Как и у всякого Сильвари, с выносливостью у него было плохо. А тут еще оскверненная земля, уменьшившая все его статы на 50% и настолько же увеличившая мои. Один только интеллект под усилением составлял 132 единицы. Фактически тут наши уровни можно было считать равными. Даже с учетом того, что из-за разницы уровней мои заклинания иногда промахивались. И кто первым атаковал, того и тапки. Теперь главное, чтобы он предпочел меня урыть, а не свалить подальше для оценки ситуации. «Ну что?» — ухорукожоп. «Вечер перестал быть томным?» — весело заорала я, выдавая свое местоположение голосом. Одновременно с этим активировалась защита теней. «Пока у него есть надежда меня убить, он не сбежит. А здоровье у меня на один удар. Во всяком случае, он так думает». Я снова тихонько переместилась на несколько шагов, выпила зелье, восполняя потраченную на поддержку пелены ману, и снова взялась за Эйд. Первым делом активировать купол тишины, а следом пламя мести. Ревущие языки огня волной разошлись во все стороны, заливая лес в радиусе 9 метров всепожирающим пламенем. Я получила урон от собственного заклинания, но и крадущийся в сторону моего последнего местоположения разбойник попал под раздачу. Его выбило из скрытности, а следом я прекратила поддержку пламени мести и снова активировала волшебные стрелы. Увы, пока ухо скрывался, он успел выпить зелье восстановления и поднять свое здоровье. А две из трех стрел просто промазали. Разбойник не только выжил, но и вновь скрылся со здоровьем в желтом секторе. Интересно, сколько у него осталось зелий? Таймер бесстрастно отсчитывал секунды. Четыре, три два один урон от оскверненной земли прошел по разбойнику проявляя его несмотря на полную полосу здоровья рисковать он не стал и тут же снова скрылся не дав мне возможности всадить в него заряд стрел массовых заклинаний больше не осталось проявить ухо горлореза было нечем после первой смерти от его рук паша долго расспрашивал терна об умениях разбойников и я запомнила что те особенно страшны ударами из скрытого состояния и что в бою он может вернуться в скрытность всего трижды. Потом начинается долгий откат способности. Две попытки ухо уже потратил, и теперь думает, успеет ли найти меня в полной темноте раньше, чем скверно снова тикнет и проявит его. Я бы на его месте сбежала. Этого допустить нельзя. «Беги, малышка, беги!» — весело проорала я, прекращая поддержку пелены мрака. Мир снова обрел краски, А я с беззаботностью имбецила достала из сумки зелье и восстановила ману. Скоро будет не до того. Получен урон. Уровень жизни снизился на ноль. 640. Критический удар в спину. Минус 640. Поглощено защитой теней. Остаточная жизнь тени 527. того жизни 320 из 320. Нападающий ухогорлорест равенистый. 43 уровень. «Что за...» — выругался разбойник, но я уже ударила по струнам, активируя волшебные стрелы. Под бафом «Песни воодушевления», 50-процентным увеличением характеристик от оскверненной земли и надбавкой урона на лоне природы за один каст волшебных стрел, из которых одна вновь промазала, я сняла у гурлорезу почти все очки жизни. тот глотнул зелье, восстанавливаясь, я вновь скастовала стрелы. Бой завершился за полминуты. Зелий у уха оказалось меньше десяти. Он успел снять две из трех теней, прежде чем отправился на перерождение. Шансов у уха не было. И это я еще не использовала последний подарок Геранике. Не хотелось открывать сразу все козыри. Фигура разбойника превратилась в полупрозрачную дымку и развеялась. На траву упала кучка золотых монет. Половина его налички. Получено достижение. Убийца – первого уровня. До следующего уровня – 19 убийств игроков. Награда за достижение – урон другим игрокам увеличен на 1%. Прогресс задания – Дорога и ученичество, шаг первый. Убит – один Сильвари из 30. Да. Я прыгала и плясала дурацкие танцы от распирающих чувств. Я победила. И квест засчитывает ПВП. Жизнь прекрасна. Лишь когда эйфория поутихла, я заметила, как нервно дрожат руки. Игра игрой, а заставляет понервничать. Обязательно нужно попросить Терна или Чипа погонять меня в ПВП, чтобы привыкнуть и перестать волноваться. Не всегда будет так вести. Все же я не расчетливый, трезвомыслящий, опытный ПВП-шар, а везучий нуб. От победы совсем разум потеряла. А подумать было о чем. Во-первых, у меня ограниченное по времени задание, и мне нужно спешить. Во-вторых, я слила пелену мрака, и еще час не смогу двинуться дальше в деле посадки семян. В-третьих, ухо в локации явно не один, и уже звонит соратникам в реале, раздает ориентировки на одну наглую особу. Второй раз мне так не повезет, тем более, что я слабо представляю тактику игры другими классами. Не было особой надобности интересоваться. Одна надежда на новое заклинание Гераники. Чем больше я думала, тем больше грустила. По всему выходит, что мне каюк. Не раньше, так позже. Отобьюсь сегодня, пришьют завтра. Выйти из игры на денек другое не отсвечивать, в моем случае, не вариант. Значит, нужно рискнуть и успеть завершить задуманное, пока соратники уха думают, собираются и выдвигаются. Я подобрала монеты, став богаче на два десятка золотых, настроила логи на минимум получаемой информации в бою и занялась выполнением единственно доступного тут задания. Высадка мелких семян для будущего лабиринта прошла спокойно, так что оставшееся до отката пелины мрака время я провела, внимательно изучая книгу заклинаний. Взгляд уперся в заклинание «Призыва души инструмента». «Призыв души инструмента». «Настоящий мастер вкладывает душу в свои творения». А настоящий Барт способен эту душу пробудить, получив преданного соратника. Требование. Наличие инструмента класса редкая или выше. Стоимость активации. Уровень персонажа, помноженный на две маны. Время активации мгновенно. Для активации требуется исполнение на инструменте, чья душа призывается. При смене инструмента душа неактивного инструмента уходит домой. Уровень призванной души. Уровень инструмента плюс призыватель уровней. Время действия заклинания до отмены заклинания или смерти призывателя. Количество доступных умений призванной души. Уровень инструмента, поделенный на 10, плюс сочинительство, плюс призыватель умений и заклинаний. Выходит, Эйд станет моим спутником до тех пор, пока является активным инструментом. И у него будут какие-то умения. Может пригодиться. Я активировала заклинание, но вместо знакомой души инструмента передо мной возникла клубящаяся аморфная призрачная клякса. Внимание! Вы впервые призываете душу легендарного инструмента Кипрея. Вы можете выбрать, какую роль в группе будет выполнять душа Эйда. Защита, лечение, нанесение физического урона, нанесение магического урона, поддержка. Внимание! Сделав выбор, вы больше не сможете изменить сущность души данного инструмента. О как! Я не просто спутника получаю, но еще и могу сама решить, какого? Отлично. Защита. Мне позарез нужна защита. Выбор принят. Бесформенная клякса завихрилась, увеличилась в размерах и начала уплотняться, формируясь в призрачную фигуру. Вид Эйда напоминала первой встрече. Та же закованная в латой фигура, но только крупнее и без плаща. Да и щит за спиной огромный, не чита предыдущему. За таким я могу спрятаться, и даже макушка торчать не будет. Еще один призрачный спутник. Прав был Чип, я точно долбаный охотник за привидениями. Вот мы и встретились вновь, Ларрелэй. Раздался низкий, насыщенный голос Эйда. «Дружище, ты не представляешь, как я рада тебя видеть!» Искренне призналась я, и от избытка чувств даже коротко обняла несколько ошарашенного духа. На ощупь он был вполне материальным. Я даже стукнулась лбом о его нагрудник. А вот температура Эйд не отличался от окружающей среды. Боюсь даже предположить, чем вызвано столь бурное проявление радости. В голосе духа послышалась легкая насмешка. «Меня тут убить хотят?» — честно призналась я. А тут ты такой красивый нарисовался. Жизнь-то налаживается. О, ну это все объясняет, хмыкнул Эйт и деловито уточнил. И кто покушается на жизнь моей насильщицы, слышь? От возмущения я даже временно позабыла о потенциальных преследователях. Будешь меня оскорблять, начну безбожно лажать и фальшивить. Может, тогда почувствуешь разницу между музыкантом и простым насильщиком. Ладно, ладно. Эйд примирительно подняла вверх руки. «Сойдемся на временной владелице». «Годится». Поколебавшись, согласилась я. «А теперь давай разбираться, что ты умеешь. Уровень у тебя не определяется, так что колись сам». «Колоться?» — удивился дух. «Ты собралась колоть меня, как дрова?» Обеспокоенно предположил он. «Вот же блин. Надо поосторожней со сленгом. Все же эйт житель сказочного средневековья. провинции не поймут «Забудь. Это я неудачное слово применила. Рассказывай, какой у тебя уровень. Твои свойства я видеть не могу». «Это потому, что я принадлежу не тебе», — пояснил Эйт. «В твоих руках я не способен проявиться в полную силу. Мой уровень ограничен твоим и может лишь немного превышать его благодаря характеристике призыватель. В данный момент я 23-го уровня. «Ага. Значит, он такой вот странный масштабирующийся квестовый предмет. Уровни растут вместе со мной, но никакого увеличения характеристик ждать не приходится. С другой стороны, уровень моего новоиспеченного танка будет расти, и этого мне вполне достаточно. Так, что там у него с умениями? В групповом интерфейсе портрет Эйда появился по соседству с Ламандрой и Аникой. Все же хорошо, что я не взяла их с собой» сгинули бы, или от заклинаний стражей, или от злобного уха горлореза. А так сидят себе на травке где-то у местных друидов, природой любуются. Но что-то я отвлеклась. Умений у Эйда было пять, как и у духа короля. Традиционная для танков провокация, позволявшая агрить НПС, и удар щитом, прерывающий чтение заклинаний. Эффект сбивания с ног был очевиден из названия а связь душ позволяла Эйду в течение 10 секунд брать на себя половину наносимого мне урона. Последнее умение относилось к пассивным и называлось преобразование. Вот в этом самом преобразовании без 100 грамм, как говаривал Витек, было не разобраться. Душа Эйда имела два вида характеристик — родные и бонусные, получаемые от меня. Как я поняла из описания, моя основная характеристика распределялась между всеми характеристиками Эйда в следующей пропорции. 50% шло в показатель выносливости, 25% в силу, 15% в ловкость, а 10% в качестве надбавки к броне и сопротивляемости магии. Видимо, это было своеобразной компенсацией невозможности экипировать дух. Наносимый им урон и качество блока щитом тоже как-то зависело от моих характеристик, Но никаких дополнительных пояснений и формул не приводилось, так что забивать голову я пока не стала. Вникать в тонкости буду в более спокойной обстановке. Пока же меня интересовал еще один вопрос. Скажи, а если тебя убьют? Меня невозможно убить, пока цел инструмент. Пояснил дух. Когда мое воплощенное тело разрушается, я возвращаюсь в Эйд. Он собирает разлитую в мире энергию и копит ее, позволяя мне вновь воплотиться в подобие тела. И как много времени занимает этот процесс, уточнила я. Зависит от многих факторов, но в среднем 12 часов. Если эйт будет находиться в средоточии силы или его наполнит энергией тот, кто владеет подобными заклинаниями, я вернусь намного быстрее. Верно и обратное. В безжизненных местах срок увеличивается. А если я хочу, чтобы ты, скажем, на время исчез, вернулся в Эйд? Просто скажи об этом. Но учти, что при развоплощении не вся энергия возвращается в инструмент вместе со мной. Для нового воплощения понадобится время. Немного. Предвидя мой вопрос, тут же пояснил дух. В среднем около 30 минут. Ага. Глубокомысленно подвела я итоги. Здорово. Интересно но совершенно не ясно, чего со всем этим делать. Против игроков дух не особенно полезен. Те просто проигнорируют танка и убьют меня. Если же среди нападавших будет Ирх, тут и вовсе без вариантов. Сильный и выносливый боец сольет меня за время действия своей природной устойчивости к магии. Хотя... План сложился в голове за пару минут. Ненадежный, зияющий дырами, но другого просто не было. К моменту отката пелены мрака никто меня так и не навестил. То ли друзья уха были в реале и требовалось время на мобилизацию, то ли по каким-то причинам не могли быстро добраться до точки рандеву. Так или иначе, передо мной был выбор — сохранить чудо-заклинание для битвы или же сливать и продолжить посадку семян. Поколебавшись, я выбрала второе. «Время дорого» а друзей у уха может оказаться так много, что меня не спасет даже идеальная реализация плана. Беготня от стражей по обкатанной схеме приблизила меня к завесе еще на один переход. Если расчеты верны, осталось всего два. А пока скверно распространялась по земле, я припомнила Сашкины байки и устроилась в засаде на ветви покореженного дерева. И хоть расовое умение должно было скрыть меня от взоров гостей, меня охватила нервозность. Эйда я видела ясно и четко. Он стоял неподалеку в самом центре оскверненного участка. Меч в ножнах, щит за спиной, вид умиротворенный, свойства скрыты. К моей идее он отнесся скептически, но за подготовку взялся с таким энтузиазмом, что выдал себя с головой. У Эйда душа авантюриста. К исходу часа я почти была уверилась, что никто по моей душе не явится, как из-за дерева вышел сельварий-охотник по имени ябл-хитрый. Интересно, это сокращение от яблока или анаграмма ругательства? Сопровождал ябло самый странный зверь, которого мне когда-либо доводилось видеть. Словосочетание из семейства псовых несколько теряло актуальность в силу того, что зверь был явно растительного происхождения. Шерсть заменяли плотно уложенные друг к другу листья, зубы и когти из темной древесины на древе такие произрастают что ли размера песик был немаленького в холке что то около метра не меньше при виде эйда я был вскинул лук но был остановлен словами духа приветствую тебя путник подойди и выслушай мою печальную историю охотник удивленно моргнул опустил лук зачем то оглянулся и нерешительно двинулся вперед к терпеливо дожидавшемуся его духу я понимала сомнения ябло Он шел на охоту за наглым игроком, а наткнулся на торчащего посреди леса НПС-призрака, явно жаждущего выдать какое-то задание. И вроде дело есть, и неизвестное задание — упускать глупо. Вдруг именно оно выведет на новое подземелье? Охотник все же решил выслушать Эйда, и тот вдохновенно пересказывал Яблу недавно выдуманную мною историю своей гибели от лап страшного монстра. В процессе дух инструмента проявил немалый артистизм и даже приукрасил, слепленную на коленке, легенду. Вот что значит всю жизнь на творческой работе. «Не могу обрести покой, пока тварь жива», — печально закончил дух. «Но ты слишком слаб, чтобы я мог поручить тебе это задание. До тебя тут была Сильвари Барт со спутником Ирхом. Они отправились к логову и до сих пор не вернулись. Раз я все еще не покинул Барлеону, они или не решились вступить с ним в бой...» Или потерпели неудачу? Куда? Куда они пошли?» Заметно оживившись, начал расспросы охотник. «Никто больше не должен погибнуть в неравной схватке», — твердо ответил Эйт. «Приведи хотя бы двух соратников, и тогда я укажу путь к логову зверя». Охотник задумчиво почесал затылок, оглянулся, а потом уточнил. «А барда звали Лорелэй?» «Да», — степенно кивнул эйт «Вы знакомы?» «Заочно». Сквозь зубы пробормотал ябл и призывно махнул рукой. У самой границы оскверненной земли появилась пара Сильвари. Жрец Ладан Чертовский и чернокнижник со странным именем Больной Зуб. Оба сороковых уровней. «Плохо. Я рассчитывала на очередных разбойников, надеясь расстрелять всех с дерева». «Ну что?» Поинтересовался Ябл, когда его спутники подошли к иду «Теперь нас достаточно?» Ответить дух не успел. Я активировала купол тишины и отправила в жреца, полученную от гераники тень. Подспудно я ожидала гром среди ясного неба, проклятия от богов и системные сообщения о предательстве всех идеалов Барлеоны. Но ничего подобного не произошло. Просто струны Эйда подернулись туманной дымкой, и с них сорвалась ожившая тень, стремительно и неуловимо умчавшая в сторону Ладана. Щит поглотил часть урона. Так что жрец выжил, но его здоровье ушло в красный сектор. Руки лекаря тут же засияли. Он начал творить заклинание лечения. Его путники тоже не теряли времени даром. Обернулись в направлении, откуда прилетела тень, и зашарили взглядами по колючему кустарнику, ища меня. В это время эйт коварно ударил ничего не подозревающего жреца щитом, прерывая творимое заклинание. Ошарашенный таким поворотом жрец замешкался, и вторая тень довершила дело до того, как Ладан успел выпить зелье восстановления. Прогресс задания «Дорога и ученичество. Шаг 1 Убито два Сильвари из 30 Его друзья, отслеживающие трассер моего заклинания, слишком поздно заметили предательство у себя в тылу. Эйд атаковал охотника в спину, и я переключилась на ту же цель. Все сильвари крайне хрупкие существа, так что, сосредоточившись на одном противнике, мы очень быстро снизим выдаваемый противником урон в два раза. Увы, все оказалось не так просто. От мага во все стороны разошлась волна холода. Эйда приморозила к земле, и охотник лихо отпрыгнул от духа метра на три. Его волчара с утробным рычанием бросился на Эйда, а ябл и больной зуб сосредоточили огонь на мне. Если бы не чудо-щит от гераники и штрафы от оскверненной земли, меня бы смели в момент. А так я просто отправила в охотника тень, проигнорировавшую и разницу в уровнях, и броню, и резисты. Ваншот. Прогресс задания «Дорога и ученичество. Шаг 1». Убит три Сильвари из тридцати. К этому времени мак практически снял с меня все загодя повешенные защитные тени и, узрев печальную участь товарищей, мгновенно телепортировался метров на двадцать от меня, выходя за радиус действия заклинаний. Обычных заклинаний. Еще одна тень сорвалась со струн, и счетчик заданий обновился, засчитав четвертую жертву. Ха! Легко! Берегитесь, в этих лесах появился серийный убийца. интересно Какую кличку дала бы мне пресса, будь она здесь? Мрачный министрель? Я спрыгнула с ветки и машинально скосилась на руки. Они снова дрожали, хотя на деле бой вышел несложным. Хорошо, хоть играю я на полном автомате даже в стрессовых ситуациях. Чего только не происходило на концертах и корпоративах. На сцену швыряли всякое. От потных футболок и плюшевых игрушек до бутылок и обуви. А еще с удручающей регулярностью к микрофону рвались зрители в изрядном подпитии, ведомые непреодолимым желанием спеть. Как-то раз даже стреляли из пистолета, по счастью, всего лишь в воздух. Ей-богу, никакой ПК с этим не сравнится. Но потренироваться все же надо. Последующие два часа прошли без происшествий, хоть я и дергалась при каждом шорохе. Все семена, что у меня оставались, я засеяла согласно схеме. Все, кроме двух, что достались чипу. Пришлось поломать голову, выбирая, какую из точек исключить из планов на посевную В итоге не повезло какому-то ответвлению от основной дороги к завесе. Оно, вероятно, имело какое-то стратегическое значение, но лично мне нужно не было. Доложу Лотосу, что пролюбило пару семян, пока бегала от охотившихся на меня свободных жителей. А там пусть сам решает. Мне поручать работу над ошибками, или кому-то из своих. Наконец настал миг, когда я впервые увидела завесу. Сказать по правде, высматривала я ее давно. Воображение рисовало картины из бессмертного романа Стивена Кинга под куполом. Но лес вокруг выглядел вполне обыденно. Небо над головой ничто не заслоняло. Я даже засомневалась, верны ли расчеты. Когда воздух в метрах в десяти от меня едва заметно задрожал, как в очень жаркий день. Шаг, другой, третий, и перед моим взором начала проступать завеса. Неприметная, почти прозрачная, она напоминала мыльный пузырь, на стенках которого играли едва заметные радужные разводы. Вот только масштабы этого пузырика потрясали. Он уходил вверх и в стороны едва заметным мерцанием воздуха. По почти незаметному закруглению видимого участка я смогла представить, каков радиус завесы, и присвистнула. Это как пирамиды. Вроде знаешь о них в теории, видишь голограммы, но стоит оказаться на расстоянии вытянутой руки, как все представления улетучиваются, оставляя лишь восхищение. Монументальное заклинание. Любопытство требовало прикоснуться к завесе, но я сдержалась. Кто знает, Может, тут какая система оповещения есть или пограничная служба? Поймают меня и отправят в местные казематы. Буду как-то знаменитая морковка из загадки сидеть в темнице. Нет уж, экспериментировать буду, когда прибудет рейд. Они, если что, и отбиться помогут. Приняв сие благоразумное решение, я отпустила Эйда, вышла из игры и связалась с Терном. По счастью, тот был не в капсуле, так что ответил сразу же. «Привет!» «Ну что, добралась?» «Ага». «Скидывай координаты. Рейд сформируется в течение часа. Но сколько будет прорываться к тебе, спрогнозировать сложно. Нужно будет подождать». «Я в реале подожду. Спать охота. Как подберутся вплотную, звони на Висбор. Я в игру зайду». «Отлично. Дополнительные заказы из внешнего мира есть?» «Ты все равно лучше меня знаешь, что может пригодиться на моем уровне». «Главное, амулета в связи привезите, чтобы, не выходя из игры, общаться». «И лошадку какую-нибудь». «Все будет», — заверил меня Терн. «Ты язык Картоса выучить успела?» не а Покаялась я. «Меня же с библиотеки турнули, а чтение книг на чужом языке пока результатов не принесло». «Да не пофигу. Если надо, в реале созвонимся, и что надо, обговорим». «Так не годится», — возразил Терн. «Никакой оперативности». Ладно, купим тебе подарочный языковой пакет. Ты, главное, в игре согласись принять подарок, не протупи. Лады. Спасибо. До связи.